Глава 35. А вон! Вася, кивнул на Вити Васицева одного из молодых шоферов. Сидел он на бампере самосвала, поглядывал на меня, додержал под мышкой свернутую газетенку. Скликал видите, всех нас, продолжил Вася. И говорит, что читал про наших с гаража, что в ней статья вышла пущенных детективов. Я хмыкнул. Значит, выпустила Ленка маски на свою статейку. Ну, все. «Неужто я там знаменитость?» «Статья-то ничего, да только журналистка журналисткой ты не очень никто более!» — недовольно заявил Титок, сложивший руки на груди и стоявший у правого плеча Виски Васицева. Все вокруг тут же грянули дружным смехом. «А тебе, Титок, тогда ж больше идет!» — закричал кто-то. «Выходит, ты теперь не Титок, а Пинок!» «Вот я те шею-то начищу!» Глядя на весельчака, Титок стал притворно закатывать рукава, но все вокруг снова только засмеялись. «Ладно вам, ладно», — сказал я громко. «Чего там за статья-то?» «Чего сидишь, Витька? Читай давай», — поторопил Васька. Витек маленький и щупленький кивнул головой, сбрасывая с глаз светлую челку и развернул газету, стал читать. «Борьба советских граждан с преступностью или необычное развитие армавирского дела о складских спекуляциях», продекламировал с уражением Витя. Все вокруг притихли, слушая, хоть и не в первый раз, но все же с интересом. В середине дня на армавирском складе номер 7 прошли проверки, выявившие серьезные нарушения советского законодательства. По тем проверкам было арестовано несколько лиц, обвинявшихся в спекулятивной деятельности стройматериалами. Да только дело это стало на месте, потому как советское следствие, хоть и работало не покладая рук, но доказательств не хватало. Хитрые злоумышленники хорошо скрыли свои следы. Никто и не думал, что ниточка начнет распутываться совсем из другого дела. Дело о спекуляциях иностранной валютой, которая возьмет свое начало в станице красной под армавиром. «Ты, Маш, пропустишь это место, а, Видь? перепрыгивай сразу к сути», — клянился Титок. «Да не, давай по порядку, так интересней!» Снова выкрикнул кто-то из шофёров, и Титок устремил на него свой злой взгляд. Оторвавшись от газеты, Витя пожал плечами и стал читать дальше. Особенно никто не подозревал, что развязать клубок следствия помогут двое простых станичников — Землицын и Пеньков. Шофёры снова грянули дружным смехом. Титок всплеснул руками, запрочитал. «Ну, сколько можно?» В первой своей статье про белку Пенькова меня обозвала, а теперь вот опять. Ну что за девка, неуч? Как приходил он до меня брать интервью? Я ей русским языком сказал. «Титков я, Титков». Шоферы ухахатывались до слез. Когда Титок глянул на меня обиженным взглядом, я только растерянно улыбнулся и пожал плечами. Выдержав паузу, пока все досмеются, Витька продолжила. Этим двум смелым советским гражданам довелось получить в руки неоспоримые доказательства вины фигурантов дела. Не думая ни секунды, станичники обратились в милицию и вызвались помочь следствию в опасной игре со злоумышленниками. Шоферы протянули возрастающую. о, -о, -о Ну, тихо вы, тихо! — садил всех Васька Ломов. — Давай дальше! Молодые мужчины оба отличились храбростью, когда предстали перед лесом бандитов и антисоветских элементов, но особенно среди добровольцев отличился Игорь Семенович Землицын. В одиночку вошел он в логово народного врага, когда его товарищ Пинков волею судьи показался у бандитов в заложниках. Проявив мужество, храбрость и острый ум, Землицын не только спас товарища от смерти, Ну и выманил бандитов из своего логова прямо в ловушку, которую устроили им доблестные советские милиционеры. Внезапно. «О!» — повторилось, и шоферы принялись хлопать меня по плечам, наперегонки хвалить. «Ну, тихо, тихо!» — я так смутился, что даже побоялся, что покраснею. «Ну, хватит! Давайте уж дослушаем!» Ломов ничего не сказал, — кивнул Витьку. Тот продолжил читать. Эти станичники на личном примере показали, как должен вести себя советский гражданин перед лицом организованной преступности, особенно когда ему и его товарищам грозит смертельная опасность. Ну все, конец. Шоферы вновь кинулись радостно трепать меня с титком. Ну, даете. — Во дела, ну вы, мужики, вытворили. А как оно там все было на самом деле? Расскажите. — Вон, — отмахнулся я улыбчиво, — у титка спросите, он вам ярче расскажет. А я уже и не помню. — Да титок набрешет, я его знаю! — крикнул кто-то. — Ну что тут поделать, придется поверить, — отозвался я. В диспетчерской, когда получал я путевку на поле возить семечко на мехток, остановил меня Завгар, заговорил тихим голосом. — Слушай, Игорь, сможешь ты завтра в обеденный перерыв заглянуть в колхозную контору? — А зачем? — удивился я. — Да дело у меня к тебе есть одно. «Какое?» «Серьезное». Завгар заглянул в открытую дверь, где в коридоре толпились перед медосмотром шофера. «Ну, там ничего страшного. Ты не переживай, даже наоборот». «В обеденный перерыв? Ну, хорошо, давайте». «Ну, вот отлично». Сидящий за своим столом Завгар хлопнул пухлой рукой об колено. «Значит, одной головной боли у меня будет меньше». Потом они с Никитой Олеговичем хитро переглянулись. В обед следующего дня, как и договаривались мы с Федоточем, я был уже в колхозе. Завгар ждал на ступеньках, курил. Сегодня было в конторе на удивление тихо. Еще недавно бурлила она людьми с района, милиции, следователями, даже сотрудниками КГБ, а сегодня все успокоилось. На мой взгляд, было в конторе даже пустовато. Потом я подумал, что дело, наверное, в том, что обед, да и вся эта гуща событий потихоньку сошла на нет. «Ох, пришел, наконец-то!» Одетый не по погоде в теплую жилетку Федотыч с кряхтением подтянул штаны. «Ох, что-то у меня на погоду кости ломит!» Пожаловал сон, «Совсем уж старый стал, да давление!» Погода между тем и правда стояла тяжелая, по осеннему пасмурная и сонная, но не дождливая. «А чего ты хотел-то, дядь Миш?» «Да пойдем узнаешь», — хитро улыбнулся он. А что у тебя за секреты? Не говоришь ничего, только смотришь хитро до да созначением. Конечно, да, не говорю, рассмеялся Завгар. А вдруг не согласишься? Не соглашусь на ну что? Улыбнулся я немного удивленно. Да пойдем, скоро все сам услышишь. Куда пойдем? Не понял я. В Рио председатель, у нас к нему дело. А кто у нас нынче в Рио? Да, протянул Петр Герасимович Мелихов бывший заведующим механизированным током, а нынче временно исполняющий обязанности председателя колхоза. Вот те на! С пыльного тока, да сразу в дамки. — Это как у вас так получилось? — удивился я. — Как вы сюда попали? — Да как-как! — засопел он и потер смуглую щеку. — Не по своей милости вообще-то. Общее собрание на срочном съезде избрало мою кандидатуру как одного из самых опытных колхозников на Новаторе. «Не сказать, что я сильно сюда метил, да и временная эта должность. Прежнему председателю досидеть еще девять месяцев оставалось. Как они минут, так начнут выбирать следующего». «Так, может, тебя опять выберут?» — улыбнулся Завгар. «Это мы глянем. Если тут мне мозги будут компостировать поменьше, чем на таку, то останусь, коль выберут. Но что-то очень уж я сомневаюсь, что тут головоломки меньше, если все по уму и по совести делать». Признаюсь, была мне небольшая неожиданность, что Мелехова столько поставили целым заместителем председателя. Слышал я про общий сбор, про выборы, да только тогда было мне не до того. Работа, шоферская жизнь, за ней ничего не видно, а Мелихов видать, в должность свою вступил только совсем недавно. Потому как, если бы раньше, я бы точно услышал, кто теперь у нас исполняет обязанности председателя. Если разобраться, то понятно стало, почему назначили именно его. Он старый колхозник с двумя образованиями. По первому — среднеспециальному электрика, а по второму — по высшему агроном, Ну и убежденный коммунист в партии состоит. Проколов за ним не было, вот и поставили. После всего того переполоха, что устроила в нашем колхозе милиция, не осталось у нас ни председателя, ни зампреда. Нужно было кого-то срочно ставить. А к любой кандидатуре теперь стали подходить тщательно. Ну, по свежей памяти. Вот и получился тут в кресле председателя Мелихов. Молодец ты, Игорь, сказал Петр Герасимович. Помог с колхоза всю эту гниду выкинуть, которая нас с нутра подъедала. Надеюсь, я, что без Чеглова и всей этой его группировки план у нас станет четче выполняться, без провисов. Да, вздохнул Завгар. Мне правда ребят жалковато. Ну, тех, кого забрали в милицию. — То вину признал, того вернут обратно, как только суд пройдет, — сказал я. — Там почти у всех условные сроки идут. — Ну да, — Забгар поддакнул. — А Серега Бесхлебнов, который мятый, вообще сейчас на домашнем аресте. Ну вот только не знаю, будет ли им ребятам дальше в гараж ход. — Поглядим, — вздохнул Мелихов. Сейчас других дел у нас по горло. — Ну что, Миша, давай, говори свою идею нашему кандидату. «Кандидату куда?» — удивился я. «В общем, Игорь, — начал Завгар, — мне через два года на пенсию. Ну и хочу я, чтобы тебя на мое место взяли. Подожди, подожди, не перебивай. Знаю я, что молодой. Ну и что? Тут главный характер нужен, чтобы уметь организовать работу гаража». «Из шоферов? Да сразу в завгара? хмыкнул я. «Не сразу?» — покачал головой Федотыч. — Сначала приму тебя на должность механика по ремонту, а колхоз отправит тебя учиться в Армавирский политех, — клинился мелихов на заочную форму. Будешь там высшее образование получать. И это мы тебе все авансом и должность, и обучение. Потому как ты себя с самой лучшей стороны показал, и как работник, и как неравнодушный гражданин. — А потом уж, как я уйду, — продолжал Завгар, — примешь гараж под свою опеку. — А дальше уж, как у тебя жизнь сложится, поглядим. — Дальше тебе у нас в колхозе любые двери будут открыты. — заулыбался Петр Герасимович. — Ну что, Игорь? — улыбнулся мне Завгар. — Уважишь старика. Примешь наш с Петром Герасимовичем предложение? — Молод я еще быть в начальниках, — улыбнулся я. — Ну, никого достойней, ей назвать не могу. — Развел Завгар руками. — Тут редко у тебя сочетание выходит. «Показываешь ты себя, как опытный специалист, и душевные с физическими силы в тебе бурлят. Таких среди наших сейчас не найти. Уж знаю я, что в твоих руках гараж будет находиться в самой настоящей надежности». «Здорово все это», — я вздохнул. «Да только, кажется, не наездился я еще за Белкиной баранкой. Только с армии, да сразу в руководители». «А ну и что?» — махнул рукой Петр Герасимович. «Пускай все видят». Что с людьми советской армии делает? Что, получается, из них мужики на все руки мастера? — Ну да. И потом в Завгары ты не сразу, а только через два года. А до того в механиках походишь, — добавил Федотыч. — И выходит, что как бы и не через голову перепрыгнул. Узнаешь, как изнутри работает гараж. Я вздохнул. За те годы своей работы в прошлой жизни я и так выучил, как работает гараж. По сути, мог я руководить им хоть завтра. Но вот хочу ли? Надо ли оно мне? Или все же сейчас свободная шоферская жизнь мне будет больше по нраву? Мелихов с Завгаром выжидающе уставились на меня. — Ну, — спросил Петр Герасимович, — что скажешь? — Ну, не тяни, Игорь, — подхватил Федотыч, — а то обед кончается. — Что ж, я выдохнул. Ну, слушайте, что я вам скажу. Артем Март. Шофер. Назад в СССР. Том 3. Читал Сергей Уделов. Март 2024 года.